Глава 73. Лара Меня и во время свидания со Львом периодически накрывала чувством вины перед Денисом. Уверена, если бы он знал об этом свидании, на которое я пошла вообще-то после нашего первого секса, не одобрил бы. Да что там, он бы обиделся. Поэтому, как только я увидела Дениса, а главное обняла его, сразу решила. Пошел этот Лев со своими вертолетами. Я же не какая-нибудь продажная девка, чтобы ради вертолетов отказываться от любви. И как только я решила, так сразу стало легче. Главное, чтобы Денис о моем полете на воздушном шаре никогда не узнал, к чему его тревожить. Хотя нет, кое-что еще было важным. Но я надеялась, что смогу отвадить льва, который почти наверняка будет использовать свои связи и мои обязательства перед родителями Вики, дабы продавить свое решение. Ладно, посмотрим. В любом случае, это будет не сегодня. Сегодня мы провели отличный вечер, отправившись вместе с Агатой и Вовой в ближайшее кафе, о существовании которого я умудрилась не знать, хотя мне казалось, что уж в своем районе я давно все изучила. Но нет, выяснилось, что не все, и недавно открытая кафешка прошла мимо меня. А вот Денис, как новичок в нашей местности, изучал разные варианты для досуга с Вовой и обнаружил это кафе под забавным названием «Аленький цветочек». Оформлено оно было в стиле «Дом чудовища» с искусственной лозой, оплетающей стены, выстроенные будто бы из камня, причудливыми светильниками в виде разных мрачных и невиданных металлических цветов, а в центре зала находилась игровая зона, зеленая полянка с тем самым маленьким цветочком, Он был накрыт стеклянным колпаком, и колпак не снимался, из-за чего я вздохнула с облегчением. Еще не хватало испортить местную реликвию. А Вова с Агатой расстроились. «Не расстраивайтесь», — утешал их Денис. «Это нужно, чтобы цветок никто не сломал. Разные же люди бывают». «Мам Агату оценила. А может, чтобы потрогать его, надо денег заплатить?» «Сомневаюсь», — пробормотала я, но у официанта все же спросила, чтобы дети убедились, План изначально провальный. Как только мы заказали Агате и Вове картошку фри и наггетсы, есть что-то другое, они отказались категорически. А нам с Денисом нормальную еду, дети сразу убежали в игровую зону. Моментально найдя себе компанию, они погрузились в игру и примчались к скучным взрослым, лишь когда принесли заказ. «У тебя ничего не случилось?» — спросил Денис. «Как только Агаты и Вова убежали в первый раз». «Когда мы встретились, мне показалось, что ты из-за чего-то расстроена. Расстроена, что приходится отказываться от полетов на вертолете и прочих необычных штук», — съязвила мудрая Лара в моей голове, но я шикнула на нее вовсе не из-за этого. Я почувствовала себя неловко перед Денисом. Он мне вчера серьезные отношения предложил, а я не нашла сил турнуть льва. Еще и охала во время полета на шаре. «Ничего такого», — соврала я, — постаравшись улыбнуться, обычные рабочие проблемы. Он не стал лезть расспросами, за, за что я сразу прониклась к нему безмерной благодарностью, к себе неприязни. Но писать Леву тем же вечером я ничего не стала. Нет, не потому что сомневалась в своем решении, отнюдь нет. Просто я понимала, что если напишу ему, он на следующий день примчится к Вике на занятия, а оно мне надо, разумеется, нет. Так что напишу завтра после занятий. Следующая встреча с Викой будет в пятницу. Лев как раз успеет переварить мой отказ, а, возможно, и другую добычу себе найдет. Сомневаюсь, что вокруг него мало подходящих девушек.